Окна оставались плотно зашторены, небо было совсем черным из-за пасмурной погоды. Было, наверное, четыре или полпятого ночи, глухое время, когда последние гуляки уже разошлись по домам, а честные труженики досыпают в своих койках последние сладкие часы, фонари погашены и улицы города пусты, как при чумном карантине. В комнате моей царил полный мрак, который растворил в себе очертания мебели и черный прямоугольник прохода в коридор и пол и потолок со стенами. поэтому разглядеть того или то, что находилось, если полагаться на слух всего в нескольких шагах от меня, не было никакой возможности. При всей невероятности услышанного мной звука мной овладела полная уверенность в том, что он мне не почудился. Я прижался спиной к кровати и, боясь быть застигнутым врасплох, выставил вперед руки. Потом сглотнул и хриплым голосом, лишь бы он не сорвался в истерический виск, спросил, кто это. Сейчас я понимаю, что всерьез рассчитывал услышать ответ. Вздох был настолько настоящим, что я не стал даже задаваться вопросом, как неведомый гость сумел проникнуть незамеченным в мою квартиру, а просто воспринял это как данность. Я так и сидел на полу, слепо поводя перед собой дрожащими от усталости и напряжения руками, сдерживая рвущееся из груди дыхание и напрасно вслушиваясь в тишину. Больше не раздалось ни единого шороха. Но только проведя в такой нелепой позе еще добрых десять минут, я смог убедить себя в том, что послышавшийся мне звук был, очевидно, отставшим кусочком сна. Это помогло мне набраться храбрости и, поднявшись наконец с пола, на ощупь найти кнопку настольной лампы. Вспыхнувший свет еще раз доказал, что мое воображение просто разыграло меня. В комнате никого не было. Решительным броском я достиг настенного выключателя и на трясущихся ногах осмотрел всю квартиру, особенно внимательно изучив то место, откуда, как мне казалось, шел звук. Удостоверившись, что во всем доме, кроме меня, больше никого нет, я уселся на кухонном диване и достал из буфета хранившуюся там коробку с лекарствами. С торчащим из-под мышки градусником я ворошил белые бумажные упаковки и тюбики с таблетками, пока не обнаружил быстрорастворимый аспирин и еще что-то жаропонижающее. Столберг ртути вплотную подполз к отметке в 40 градусов и лишь там задержался. Положение было серьезным, так что на всякий случай я выпил и шипучий аспирин и другую таблетку. Сырая вода из-под крана отдавала ржавчиной и хлоркой, но я глотал ее так жадно, что не обращал внимания на тонкие струйки, стекавшие вниз, «По подбородку». Только утолив жажду и утираясь рукавом халата, я вспомнил кадры из какого-то фильма, в котором скитающийся по пустыне странник так же яростно набрасывался на источник в случайно встретившемся оазисе. Что же этой ночью я тоже бродил по барханам. Набрав про запас большую кружку воды и так и не погасив свет на кухне и в прихожей, я вернулся в постель. К утру температура немного спала, но еще больше недели я не отваживался выходить на улицу, дальше продуктового магазина под домом. Даже эта скромная экспедиция требовала от меня столько усилий, что всякие мысли о возвращении в переводческую контору немедленно вызывали слабость в коленях и легкую тошноту. Хотя я говорил себе, что причиной обрушившейся на меня болезни была злополучная прогулка под дождем, тоненький голосок в моей голове не прекращал твердить, что дело было совсем не в этом. Предположить, что меня подкосило известие о том, что продолжение дневника конкистадора я больше никогда не увижу, моему разуму было смешно. Однако полностью отрицать это я бы не решился. Если это и была простуда, то крайне необычная. Ни кашля, ни насморка, ни других наиболее ожидаемых ее симптомов я так и не дождался. Вместо этого каждый вечер меня продолжал мучить жар, а днем его сменяла противная слабость. Я бы, наверное, заподозрил неладное и обязательно обратился к врачу. Но трудно дававшееся дыхание и свистящий хрип, с которым воздух выходил из моих легких, добавляли этой болезни сходство с бронхитом, которым я часто страдал в детстве. Тому, у кого нет постоянного места работы, нет нужды оправдываться перед нанимателем за отсутствие и за недомоганий, а значит, не имеется и веской причины идти к врачу. Я решил положиться на свои собственные лекарские способности и в течение недели с лишним методично переводил запасы аспирина и горчишников. Днем все больше сидел на кухне, соорудив себе из нескольких пледов уютное гнездо и переставив чайник в пределы досягаемости. Ночью, когда глаза уже сами начинали закрываться, прокрадывался в комнату, где еще немного читал в постели, прежде чем в последний раз подозрительно оглядеться по сторонам и выключить свет». Снова и снова обдумывая то, что со мной произошло вечер, когда бюро переводов отказало мне в продолжении работы над дневником, я понимаю, что именно тогда было положено начало странным явлениям, увлекшим меня в последующие дни и недели. Поэтому я с такой подробностью рассказываю о вещах, казалось бы, столь бессмысленных и недостойных внимания, как мои сны или глупые страхи. По здравом размышлении не могу сказать, что история с пропажей моего предшественника не произвела на меня никакого впечатления. В первый же вечер думать об этом у меня не было ни сил, ни желания. Известие о том, что мои приключения с дневником подошли к концу, до того опустошило меня и привело в такое отчаяние, что я, считавший себя человеком спокойным, рассудительным и даже где-то флегматичным, в итоге несколько часов прослонялся под дождем в типичнейшем нервном припадке. Трудно объяснить, почему старое испанское повествование так околдовало меня. Для этого пришлось бы слишком долго описывать мою прежнюю жизнь, скучную, одинокую, лишенную смысла и приключений. В тот момент, когда дневник конкистадора впервые попал мне в руки, я почувствовал, что случайно оказываюсь в эпицентре каких-то удивительных событий. Они явно не принадлежали к моему пыльному мирку, но тем решительнее я был намерен за них цепляться. ведь они могли позволить мне хотя бы ненадолго вырваться из рутины. Даже если бы автор дневника не заманивал читателя щедро рассыпанными среди строк его творения обещаниями неких тайн, я все равно бы, наверное, с таким же рвением переводил его главу за главой и с тем же нетерпением бегал, как мальчишка, в бюро за продолжением. Мысли же о том, что, расшифровывая его записи, я причащаюсь этих тайн, и, может, переживаю самое увлекательное приключение, на которое я мог рассчитывать в своей унылой жизни, делали расставание с выполняемой работой совершенно невыносимым. Когда чертов испанист исчез, а сотрудник конторы в полной уверенности, что вся эта история связана с моей книгой, чуть ли не в истерике отправил меня вон, я еще долго обдумывал случившееся. Сначала мне казалось, что напугать и заставить меня отказаться от перевода дневника к Лерку не удалось. Если все эти события действительно были связаны с книгой, это только придавало исключительности ей, а значит и всему, что со мной творилось. Однако не все было так просто. Я мог сколько угодно играть в отважного маленького исследователя, но слуховые галлюцинации никогда прежде не ввергали меня в такое жалкое состояние, как в ту ночь, когда мне почудилось чье-то присутствие в моей комнате. Какая-то часть меня уже поверила клерку, и отныне я был готов к любым опасностям. Но все же заставить меня отказаться от продолжения работы эти страхи не могли. Риск только подчеркивал важность и серьезность происходящего. Ставки повышались. Беда была в другом. Оставшись безо всяких следов своего заказчика, я терял надежду на то, что еще смогу когда-нибудь увидеть продолжение. В жизни я часто использую одну небольшую хитрость, если мне приходится чего-то сильно хотеть и ожидать. Я заранее говорю себе, что ничего у меня не выйдет, и все мои чаяния, как обычно, завершатся полным крахом. С одной стороны, это позволяет мне заранее приучить себя к мысли о невозможности воплощения этого желания и при помощи такой прививки смягчить разочарование, если события действительно станут развиваться неблагоприятно. С другой, настраиваясь на неудачу, я как будто пытаюсь заговорить себя от нее. Получается своеобразный сглаз наоборот. Так я решил поступить и на сей раз. Убеждаю себя в том, что книги мне больше не видать, Я находил даже некоторую пользу в своей болезни. Слабость тела не позволяла мне уступать слабости душевной и бесконечно возвращаться в бюро, веря, что, вопреки всему, в один прекрасный день следующая глава все же окажется там. Однако расстаться с Юкатаном было, признаться, не так уж легко, а сделать это сразу казалось мне делом и совсем невозможным. я старался постепенно снизить дозу, подтягивая на кухне чай с лишневым вареньем и штудиры обе купленные книги в поисках ответа на интриговавший меня вопрос «Абаут Дафе. Один из таких тихих вечеров я сделал пугающее открытие. В глоссарии труда Ягниеля обнаружилось, что брат Диего де Ланда в книге упоминается в двух разных местах. Раньше же мне казалось, что, просмотрев всю книгу, я заметил только один раздел — посвященный юкатанскому епископу. Вторая ссылка указывала на страницу в совершенно другой части тома, но я поначалу не придала этому значения. Раскрыв книгу в нужном месте, я не поверил своим глазам. Это был плотный, почти как ватман, лист мелованной бумаги, прикрытый сверху тончайшей вуалью из полупрозрачной кальки. Именно с таким пиететом преподносили самые важные иллюстрации в многотомных советских энциклопедиях 50-х годов их издатели. Я аккуратно отвернул листочек кальки и обмер. Из книги прямо мне в глаза пристально смотрел Диего де Ланда собственной персоной. Словно ожегшись, я оттолкнул том от себя. Конечно, ничего удивительного в том, что в такой книге тоже имелась иллюстрация, не было. Но я держал ягниеля в руках далеко не в первый раз, уже неоднократно пролистывал том насквозь и был готов поклясться, что раньше эта вставка в нем попросту отсутствовала. Проглядеть ее я не сумел бы при всем желании. В книге встречались другие рисунки, но все они были сделаны на обычной бумаге, точно такой же, на какой был напечатан текст. Толстый чуть ли не картонный лист, да еще и снабженной накладкой из кальки, выделялся из общей массы страниц. Теперь я не мог понять, как мне удалось пропустить его раньше. Стоило только посмотреть на срез бумаги сбоку книги, как белое вкрапление сразу бросалось в глаза. В голову сразу полезли суетливые липкие мысли о дьявольщине, я даже всерьез задумался, не вышвырнуть ли ягниеля в окно, от греха подальше. но соблазн как следует рассмотреть таинственного францисканца оказался слишком велик, я со смехотворной осторожностью, стараясь не прикасаться к книге руками, приблизился к настоятелю Исамальского монастыря. Его портрет занимал всю страницу. Это была репродукция, описанной маслом картины. Краски эти как нельзя лучше подходили для изображения Диего де Ланды. Холодный блеск в его глазах вышел у художника до того натурально, что оторваться от тяжелого взгляда настоятеля было невероятно трудно. Есть портреты, которые ловят того, кто их рассматривает, и уже не отпускают его. Неважно, с какой точки глядеть на такие полотна, люди на них, кажется, всегда смотрят вам прямо в глаза, отчего предстают живыми. Это, к примеру, справедливо насчет Джаконды. но и другие работы Леонардо, иногда украдкой, наблюдают за музейными посетителями. Впрочем, да Винчи не один такой. Где-то я читал про малоизвестного испанского художника, которого обвиняли в связях с сатаной и чуть ли даже не сожгли, до того, похоже, выходили у него портреты. Хотя нет, дело было в другом. Изображенные на них люди вскоре умирали, зато на его картинах оставались совершенно как живые, Некоторые даже, по-моему, верили, что можно надеяться на вечную жизнь, пожертвовав своей бренной оболочкой и переселившись на один из волшебных холстов, так что очередь заказчиков к этому мастеру никогда не редела. Жаль, не помню, чем закончилась эта красивая история, которая, наверное, вдохновила Уальда на создание его собственного портрета. Любой полинезийский абориген не сочтет ее смешной или неправдоподобной. Если я ничего не путаю, они до сих пор отказываются позировать и даже сниматься на пленку, боясь, что их изображение отнимет у них жизненную силу. Как бы то ни было, несколько скверных маленьких репродукций из портретов того художника, сопровождавшие текст, поражали воображение. Помню, я решила тогда непременно отправиться в Испанию, чтобы взглянуть на них вблизи. И, как обычно, не только не собрался, но и в конечном итоге позабыл имя мастера. Постепенно изначально яркое впечатление и вызванное им любопытство повлекли и затерли среди новых переживаний. Однако, при виде портрета у Диего деланда, я немедленно вспомнила эту историю. Может быть, от того, что картина была чем-то похожа на виденные мной тогда отпечатки. Не берусь утверждать, что она принадлежала кисти договорившегося с дьяволом живописца, но магическими свойствами она обладала в такой же степени. Брат деланда художнику удался. Он был настолько живым, что я даже раскаялся в своей лене, помешавшей мне усерднее учить испанский. Заговори сейчас со мной портрет настоятеля, я даже не смогу ответить ему ничего вразумительного. Помимо всего прочего, картина была пристранной. Классическая традиция, в которой она была выдержана, не допускает легкомыслия, довольно взглянуть на полотно Веласкеса, чтобы это понять. Бледные восковые лица и белые кружевные воротники — Остаются единственными пятнами света на таких портретах. Остальная часть холста обычно бывает утоплена в сумраке. Какое-либо выражение на этих лицах отсутствует, они бесстрастны, как посмертные маски. Послабление эта школа делала только детям, которым изредка дозволялась озорная улыбка. Без сюрпризов обходилось и во всем, что касается поз, в которых изображались люди. Поэтому портрет францисканца казался такой же искусной подделкой под работу этой школы, как вся книга Яганиэля, фальшивкой серьезного научного издания. С точки зрения стиля придраться было ни к чему, но вот сам персонаж, брат Диего де Ланда, был изображен анфас. Все черточки и ложбинки, выписанные мастером с великолепным чувством света и тени, Как и напряженный изгиб тонких бескровных губ и внимательный взгляд двух похожих на черные испанские маслины глаз, все в его лице передавало крайнюю тревогу. Как если бы этого было недостаточно, настоятель поднял руку с вытянутым указательным пальцем прямо перед собой, словно грозя или предупреждая о чем-то. В целом он выглядел именно так, как мне его рисовало воображение. Высокий лоб, еще больше увеличенный... уходящими вверх залысинами, острые скулы, крупный нос с горбинкой, припухшие веки и тени под глазами. Никаких комментариев под изображением не было. Составитель издания ограничился краткой пометкой Диего де Ланда и годами жизни юкатанского епископа. Еще больше меня удивило то, что во всей главе, среди которой оказалась затеряна эта иллюстрация, де Ланда ни разу не упоминался. Было совершенно неясно, какой логикой руководствовался составитель, помещая портрет францисканца именно в этот раздел, посвященный верованиям Майя и описаниям некоторых их обрядов. Озадаченный я позабыла во всех суевериях и тщательно пролистал главу от начала до конца. Для случайного читателя она не оставляла сомнений в том, что портрет Деланды мог попасть сюда только по ошибке типографии или издателя. Но чем дольше я думала о таком загадочном расположении иллюстрации, тем больше мне казалось. Францисканец находится тут по прихоти самого автора. Лист репродукции занимал правую часть разворота. Левую заслоняла отвернутая калька, что мешало посмотреть на весь разворот одновременно и связать содержание обеих страниц, поэтому мысль сделать это пришла мне в голову далеко не сразу. Уведенный мною слева текст я привожу целиком». Во время проведения ритуалов, связанных с человеческими жертвоприношениями, жрецу помогали четверо пожилых мужчин, которых в честь богов дождя называли чаками. Каждый из этих чаков держал за руки и за ноги жертву, помещенную на особый алтарь, в то время как ее грудь вскрывалась еще одним человеком, который носил титул «наком» – звание военного вождя. Другим служителем культа был чилам. Своего рода шаман-духовидец, который, находясь в состоянии транса, получал послание от богов. Его пророчества обычно интерпретировали собраниями жрецов. Для человеческих жертвоприношений использовали пленников и рабов, но чаще всего в жертву приносили детей, незаконно рожденных или сирот, которых специально покупали для этой цели. Обряды принесения в жертву именно людей, а не животных, прочно установились на Юкатане вместе с господством – воинственного племени тальтеков. Для важных церемоний использовались жертвенники, размещенные на культовых сооружениях, чаще всего храмовых пирамидах. Проведение всех ритуалов жестко определялось календарем и прежде всего календарем 260-дневного цикла. Ритуальные священнодействия были насыщены символическим смыслом. В них, например, очень часто фигурировали цифры 4, 9, 13 и указания на цвета, связанные со сторонами света. Нет сомнений в том, что важнейшие ритуалы были приурочены к наступлению Нового года. Далее автор приходил к рассуждениям о тонкостях соответствий между двумя принятыми у древних майя календарными системами. Тут я быстро увяз, поскольку читать дальше у меня не было никаких сил. В предыдущих трех абзацах я увидел нечто такое, что полностью парализовало мою способность разбираться в тексте и вдумываться в него. Лаконично набросанный ягнелем обряд жертвоприношения полностью совпадал с тем, который я видел в своих кошмарах. Мои мысли бешено закрутились. Мог ли я наткнуться на описание этого страшного ритуала еще до того, как ко мне попал дневник конкистадора. Быть может ужасающая, но чем-то притягательная картина, Оставалось в моей памяти с тех пор, как я еще ребенком прочел какую-нибудь приключенческую повесть об исследовании Южной Америки. Разум заставил меня забыть ее тогда. Она провалилась в темный подвал сознания, лишь теперь выкарабкалась наверх по веревочной лестнице, которую ей скинул мой конкистадор. Но разве можно окончательно позабыть нечто, на такой степени напугавшее тебя в детстве? Было в этих трех абзацах и еще кое-что, которых в честь богов дождя называли Чаками. Где мне встречалось это имя? Не было ли что-то связано с ним во второй главе дневника? Я вскочил с Софы и кинулся в комнату, где на столе лежала стопочка моих переводов. Нужное слово оказалось в самом конце. Это был неуклюже переданный мной рисунок сказочного уродца, под которым латинскими буквами значилось «час». Я заново перечитал всю главу, и словно тропический ливень, повелителем которого являлось это божество, меня захлестнуло понимание того, что со мной происходит нечто необъяснимое и зловещее. Все детали истории казались мне теперь взаимосвязанными. И один преждевременный тропический дождь, хлынувший на передовой отряд конкистадоров, в то самое время как их товарищи постигла страшная и неизвестная судьба, и другой, припозднившийся ледяной, который посадил меня под домашний арест и жертвоприношения, увиденные мною во сне. Я больше не смел сомневаться, что за всем этим стоит некий смысл, пока оставшийся для меня сокрытым. Искушению я мог сопротивляться еще только пару дней. Стоило мне почувствовать себя получше, как я плюнул на все логические и суеверные построения, оделся потеплее, вооружился зонтом и отправился в свою контору. Настроен я был решительней некуда. Или выбью из мнительного клерка адрес и телефон заказчика, или пусть он готовится к объяснениям со следователями. Однако схватка не состоялась. Бюро оказалось закрыто, и мне потребовалось добрых пять минут, чтобы поверить в то, что я увидел. Окна были мертвы, уже покрылись тонким слоем пыли и грязи. Пыль лежала и на дверном звонке. Замок и ручку двери обвивала проволочка с пластиковой пломбой, а дверь по периметру была обклеена, обтрепанными уже бумажками, с надписью опечатана и синим штампом московского уголовного розыска.